Спустя час электромобиль въехал в правительственный квартал. За окном замелькали роскошные особняки. Коррупционные скандалы не зря сотрясали страну две декады. Часть этих зданий наверняка построена на ворованные деньги. На обычную заработную плату чиновника такую виллу не приобретешь. Впрочем, кое-кто из казнокрадов уже дает показания следственным органам. Преступников ждет длительный срок лишения свободы и конфискация имущества. Репортеры будут подробно освещать громкие процессы, и суды вряд ли проявят снисхождение. Общество жаждет крови. Машина резко сбросила скорость и замерла у тротуара. Выдержав небольшую паузу, Аята покинул электромобиль. Храбров и Сатан продолжали сидеть. План действий продуман до мелочей. Вскоре к самураю подошла высокая стройная аланка лет 35, пара коротких реплик и Тино призывно махнул друзьям рукой. Не теряя времени, земляне двинулись по улице на север. Метров через двести японец свернул к огромному трехэтажному особняку. Русич сразу вспомнил о постоянно демонстрируемом Лизой соул-аскетизме. Здание явно не вписывалось в общее представление о Осконке. Однако Олис ошибся. Данное сооружение женщине не принадлежало. Как и везде, правительственный квартал застраивался рядами. Две смежные линии прилегали друг к другу тыльными сторонами. Именно эту особенность и использовал японец. Офицеры миновали виллу обогнули бассейн и остановились у разделительной полосы в виде декоративного аккуратно подстриженного кустарника из темноты тотчас вынырнул коренастый широкоплечий мужчина он приблизился к-то и очень тихо произнес все готово идите точно по тропе сигнализация отключена окно открыто молодцы похвалил самурай «Ровно через пять минут вернете систему в исходное положение». «Слушаюсь», — прошептал разведчик. Тина надел перчатки и решительно раздвинул ветви кустарника. Через секунду японец исчез в зарослях. Русич и англичанин последовали за ним. Неподалеку от границы располагался двухэтажный каменный дом. Он не шел ни в какое сравнение с особняком на смежном ряду. Скромное неказистое строение, без вычурных украшений. А я-то обернулся к друзьям и жестко сказал. От бетонной дорожки не на шаг. Храбров и сатан утвердительно кивнули головами. И хотя территория возле здания неплохо освещалась, земляне не боялись, что охрана их заметит. Данную часть периметра полностью контролировали люди Тина. Камеры наружного наблюдения тоже блокированы. Путь абсолютно свободен». Мужчины пробрались к дому и замерли у небольшого квадратного окна. Самурай осторожно открыл его, подтянулся на руках и ловко впрыгнул в проем. В действиях Тина чувствовался навык. Без сомнения, японец здесь уже бывал. После некоторого замешательства Олис и Крис повторили прием старшего товарища. «Смотрите, ничего не уроните». Предупредила ята, защелкивая оконный замок. Офицеры находились в кухне. Электрическая плита, посудомоечная машина, холодильник, обеденный стол. Стандартная, ничем не примечательная обстановка. Судя по конфигурации, мебель и бытовые приборы давно устаревшие. На дорогие покупки соул тратилось крайне редко. Тосконка четко придерживалась созданного в глазах народа образа. «Член совета, занимающийся социальными вопросами, не должен купаться в роскоши и богатстве, иначе в его искренность никто не поверит». «За мной», — негромко скомандовал самурай, направляясь к двери. Преодолев широкий коридор, земляне оказались в просторной гостиной. Выглядела она ничуть не лучше и не роскошнее, чем другие комнаты. Четыре удобных мягких кресла, диван, овальный столик из стекла, В углах изящные древние вазы. На полу огромный ковер, на стене экран голографа, а под потолком хрустальная раритетная люстра. Лиза явно являлась приверженцем старого стиля жизни. Впрочем, если учесть возраст женщины, это не удивительно. «Через две минуты включится система внутреннего контроля», проговорил самурай, посмотрев на часы. «Все по местам». И запомните, ни малейшего движения. Среагирует хоть один датчик и операции конец. Олис, раньше времени из укрытия не выходи. Не забывай, командующий звездной эскадрой мертв. Я понял, раздраженно вымолвил Русич. Свои наставления Тина повторял уже в пятый раз. С годами японец стал немного зануден. Храбров подошел к лестнице, ведущей на второй этаж. Под ней располагалась маленькая кладовка. Улис открыл дверцу и залез внутрь. Обнаружить тут Русича будет непросто. Да и вряд ли Соул после возвращения домой будет проверять подсобные помещения. Между тем Аята и Сатан прошли в гостиную. Они устроились в двух креслах напротив входа. Теперь тосконки не избежать встречи с землянами. Ожидание затянулось на долгие три часа. Постепенно затекали руки и ноги, однако Храбров не шевелился. Терпение, терпение и еще раз терпение. Ошибки в подобных ситуациях недопустимы. Если покушение не удастся, Лиза не даст им второго шанса. Женщина устроит настоящую охоту на воинов света. В настойчивости и целеустремленности ей не откажешь. Соул, самый опасный и жестокий противник из всех, с кем сталкивались бывшие наемники. Умна, расчетливо, беспощадна. Тосконка, не задумываясь, пожертвует сотнями, тысячами посвященных, лишь бы уничтожить своих врагов. Олис не видел, как сверкнули лучи фар на улице, но отчетливо слышал рокот двигателя электромобиля, въезжающего в подземный гараж. Через несколько секунд вновь наступила томительная тишина. Тело Русича невольно напряглось. Пальцы крепко сжали рукоять бластера. Если в агентурной сети Тина есть предатель, живыми земляне отсюда не уйдут. Самурай втравил друзей в рискованную авантюру. Боковая дверь скрипнула, раздался цокот каблуков. Через маленькую щелку в кладовку проникла узкая полоска света. Лиза не стала устанавливать в здании компьютерную систему и пользовалась допотопными выключателями. Странные пристрастия для члена Совета могущественного государства. Женщина неторопливо двигалась по коридору. Последние дни выдались необычайно напряженными, и она очень устала. Далеко не все шло так, как планировалось. Неизвестные силы перехватили инициативу и дискредитировали правящую верхушку. Многие преданные Соул-люди оказались в тюрьме, и вытащить их оттуда будет непросто. Но главная головная боль — Звездный флот, абсолютно неподконтрольная лизи структура. Давно надо было провести на кораблях чистку и заменить командиров. Лучше иметь дело с трусливыми, лицемерными карьеристами, чем со смелыми боевыми офицерами». Аланцы и тосконцы, побывавшие в сражении с горгами, уже ничего не боятся. Проходя мимо гостиной, женщина машинально повернула голову и в изумлении замерла. В комнате почему-то горел свет, а в креслах сидели два подозрительных человека. «Что происходит, господа?» — непонимающе сказала Соул. «Как вы сюда попали?» «Разве это так важно?» — улыбнулся японец. «Я сейчас же вызову охрану!» Угрожающе проговорила тосконка. «Не советую», — произнес Аята, направляя на Лизу оружие. «Поверьте, я не промахнусь». «Вы напрасно забрались в мой дом», — вымолвила женщина. «Здесь нечем поживиться». «Мы не грабители», — возразил самурай. «Перестаньте притворяться. Вы прекрасно все понимаете. Положите сумочку на пол и сядьте в кресло. Разговор будет длинным». «Нам есть что рассказать друг другу?» «Подчиняюсь грубой силе», — надменно произнесла Соул, демонстративно бросая сумочку к стене. Она не спеша пересекла помещение и назло Тина устроилась на диване. Японец иронично усмехнулся, но промолчал. Данное местоположение тосконки его вполне устраивало. Лиза была буквально в трех метрах от самурая. Крис оказался чуть правее и контролировал женщину сбоку. Идеальная позиция. Соу, видимо, поняла, что допустила непростительную ошибку и зло закусила губу. Воспользовавшись паузой, Аята бесцеремонно разглядывал тосконку. Высокая стройная женщина лет 50-55, зачесанными назад длинными светлыми волосами. Красавицей ее не назовешь, но некоторая привлекательность присутствует. Морщины на щеках и шее ничуть не портят Лизу, а наоборот, подчеркивают естественность и простоту. Без сомнения, Соул умеет располагать к себе людей. Образование психолога Тосконке явно пригодилось. Сегодня на женщине строгий светло-коричневый костюм и под цвет ему туфли на низком каблуке. Типичная одежда для Лизы. Положив руку на подлокотник и небрежно закинув ногу на ногу, Соул негромко вымолвила. «Слушаю вас, господа. Признаюсь честно, я заинтригована. В выдержке и самообладании и тосконке не откажешь». В глазах Лизы появился азартный блеск. «Что ж», — пожал плечами Тина, — «тянуть не будем. Мы считаем, что именно вы возглавляете подпольную организацию посвященных, а значит, стоите за бесчисленным количеством убийств и террористических актов. По терминологии «военного времени» Это прямая измена государству. «Обвинения серьезные?» На удивление спокойно проговорила женщина. «Но нужны веские доказательства». «Они и есть», — сказал японец. «Для суда документов маловато, но для нас достаточно». «Поясните, пожалуйста, кого вы подразумеваете под словом «нас», — уточнила Соул. «Может, хватит играть в эту глупую игру?» С легким раздражением заметила Аято. «Я теряюсь в догадках», — пытаясь изобразить искренность, произнесла тосконка. «Боюсь, разговора не получится», — разочарованно вымолвил самурай. «Сейчас я нажму на курок, и луч бластера пронзит ваше тело. Затем мы разорвем платье и осмотрим левую грудь. Хотя...» «Ладно», — гордо вскинув подбородок, сказала Лиза. «Я сдаюсь. Лгать действительно нет смысла. Не хочется умирать столь банально». «Интересно, как вы вышли на меня?» «Методом исключений», — произнес Тина. «В том, что воин тьмы выходит из подземной Тосконы, догадаться было несложно. Но кто?» «Основные подозрения пали на руководителя департамента военного производства. Он чересчур сильно рвался к власти. Его выступления в Совете настораживали». «И потому Байлот убрал Таунсена», — рассмеялась Соул. «Бедняга Торн». «Вот к чему приводят непомерные амбиции. Но вы ошиблись. Таунсон ни при чем». «Я так не считаю», – возразил японец. «Мерзавец получил по заслугам. Ведь именно Торн помог некой женщине проникнуть в информационный центр Чинкока. Грубейшее нарушение инструкции. И что примечательно, охрана здания, состоящая исключительно из фанатиков, тут же прекратила сопротивление». «Странное совпадение, не правда ли?» Великий координатор успел передать преемнику всю секретную информацию о своих приверженцах. Оставалось лишь вступить с ними в контакт. «Вы меня поразили, господин Аята», — вымолвила Лиза. «Исчерпывающее сведения. Вопрос в том, откуда». «Похоже, представляться уже не надо», — проговорил самурай. «Нет». Тосконка отрицательно покачала головой. «Мои люди собрали обширное досье на помощников генерала Байлота. Вы в нем под номером два. А вот вашего спутника я не знаю. Он выскользнул из моего поля зрения. Досадная оплошность. Впрочем, легко поправимая. У него запоминающаяся внешность». «Это угроза?» — поинтересовался Тина. «Помилуйте, господа», — иронично сказала Соул. «Я слабая беззащитная женщина». «Никого пальцем никогда не тронуло. Кроме того, оружие у вас в руках, а не у меня. Один выстрел, и все кончено». «Перестаньте ее родствовать, жестко произнес японец. «На счету подпольной организации посвященных миллионы ни в чем не повинных жертв. А приказ об устранении Байлота вы отдали лично». «Мерзкий старик мне надоел», — бесстрастно вымолвила Лиза. «Постоянно путался под ногами». «В какой-то момент я решила, что начальник контрразведки является воином света». «И допустили непростительный промах», — проговорил Аята. «Никто не застрахован от ошибок», — пожала плечами тосконка «Вы убили Таунсона, а я Байлота». Выражаясь спортивным языком, счет равный. Жалость на войне — непозволительная роскошь. «Но зачем было взрывать Калаквию?» — вставил Саттон. «Погибли 500 пассажиров». «И командующий звездной эскадрой?» — продолжила Соул. Триумфальное возвращение полковника во фланги у меня не устраивало. Этот выскочка после победы над горгами стал необычайно популярен в народе. Еще бы! Герой! Защитник человечества! От восторженных реплик журналистов тошнило. А что в реальности? Грязный вонючий варвар с дикой планеты. Если бы не программа воскре. Неожиданно женщина замолчала. В ее разуме сверкнула ужасная догадка. «Постойте, постойте!» изумленно сказала Лиза. «Храбров ведь тоже землянин! Неужели?» «Нет, не может быть! Это просто глупо! Слишком большой риск!» «А вдруг?» «Не переживайте так!» язвительно произнес самурай. «Никто из уничтоженных нами воинов тьмы не верил в то, что мы путешествуем все вместе!» «Поступок нелогичный, но победителей не судят». «Проклятье!» — выругалась тосконка, откидываясь на спинку дивана. «Я вспомнила. В одном из отчетов говорилось о восьми спустившихся в подземный мир шпионах. Их хотели прикончить, но вмешался Аргус Байлот. Незнакомцы якобы являлись его агентами». вас прекрасная память», — похвалил Тина. «Гробу тогда действительно чуть не уничтожили». «Странно, почему я не обратила внимания на данный факт?» Непонимающе вымолвила Соул. «Случай необычный и подозрительный? Обидно. Скольких бы проблем удалось избежать?» «Объяснение лежит на поверхности», — сказал японец. «Семь лет назад мы не занимали никаких важных постов. Вы же искали врагов среди членов правительства и генералитета?» «Стереотип мышления?» «Пожалуй» согласилась женщина. «Но откуда Байлот знал о войне света и тьмы?» «Он принадлежал к касте хранителей», — ответила. Ята. «Сумасшедшие религиозные фанатики, в течение тысячелетий передающие из уст в уста древнюю легенду о ковчеге?» — усмехнулась Лиза. «И вы поверили в этот миф?» «С трудом», — произнес самурай. «Однако, когда собрали все элементы тайного воедино и прилетели на остров Сорга, Наши сомнения рассеялись. Поверьте, размеры корабля потрясают воображение. Об уровне технологий даже не заикаюсь. Жаль, что человечеству достанется не так уж много. Вот мерзавцы! Восхищенно выдохнула тасконка. Успели и туда проникнуть. Теперь понятно, почему в последние дни ученые делают одно уникальное открытие за другим. Вы вытащили из рукава спрятанную карту, «Я, если честно, не очень верила в бредних хранителей. Видимо, напрасно». «А как же силы зла?» — проговорил Крис. «Они должны были подсказать». «Хотите вытянуть из меня ценную информацию?» — иронично вымолвила Соул. «Не получится. Распросите лучше легов. Им известно гораздо больше». «Встречались уже с покровителями?» «Да», — произнес Тина. В очередной раз выслушали историю о могущественной цивилизации, заплатившей за свою гордыню. Та же участь чуть позже постигла и атлантов. «Справедливая кара за надменность и высокомерие», — заметила женщина. «Кстати, вестник поведал о том, как началась война, с чего вдруг в галактике появились агрессивные кровожадные твари». «Он что-то говорил о проходе в иные измерения», — пожал плечами японец. «Вот лживые ублюдки», — рассмеялась Лиза. «Никогда правду не скажут». «Ну да ладно, это не мое дело». «Хотя вы должны знать, что ворота в другие миры сами по себе не открываются». «Обязательно учтем», — произнес Аята. «Но ко второй двери, находящейся на земле, ни одна живая душа не приблизится. Я лично позабочусь. Солнечная система превратится в запретную зону. Интересная идея» вымолвила Соул. «Но неосуществимое». «Остановить горгов вам не удастся. Человечество — слабая раса. Сорняк, который нужно вырвать с корнем. Взгляните на Союз. Три абсолютно разные планеты. Люди раздроблены и разобщены. Промышленность в стадии стагнации. Звездный флот обескровлен. В руководстве страны воры и недоумки». «Тосконцам, аланцам и маорцам нечего противопоставить жесткой организации насекомых. И не забывайте, у света и тьмы сейчас паритет, два на два. Думаю, вы рано отпраздновали победу. Моя смерть ситуацию не изменит». «Предлагаете сделку?» — уточнил самурай. «А почему бы и нет?» — проговорила Лиза. «Каждый получит то, что желает». «Боюсь, наши интересы не совпадают», — возразил Тина. Мы хотим возвысить человечество, а вы — бросить его на дно. Компромисс вряд ли возможен. Я ни при каких условиях не подчинюсь горгам». «Глупое упрямство», — сказала женщина. «Некоторые воины света были умнее». «Значит, великий координатор успел сообщить о Белауне, покачал головой японец. «Почему же диктатор не выдал вам храброво? «Он ведь лично пытал Олиса в фильтрационном центре службы безопасности». «Банальный обрыв связи», — ответила Соул. «Резиденцию правителя отрезали от внешнего мира». «А кроме того, тиран считал, что полковник Стоун выполнил приказ и убил пленника», — произнес Сатан. «Не исключено», — согласилась Тосконка. «Об уничтожении очередного врага я бы узнала с помощью видения». Так чего тратить драгоценное время? Между прочим, меня до сих пор не известили о гибели противника. «Вы торопитесь», — с нескрываемой горечью вымолвила Ята. «С момента взрыва Калаквии прошло меньше двух дней. В космосе даже обломки судна еще не собрали. Оставим мертвецов в покое», — проговорила Лиза. «Скажите лучше, как вы догадались о моем контакте с великим координатором?» «По официальным документам я прибыла на Алан спустя сутки после свержения режима. Неужели Таунсен кому-то проболтался?» «Нет», — произнес самурай. Торн крепко держал язык за зубами. На подозрительную женщину обратили внимание десантники. Раненые солдаты в госпитале активно делились впечатлениями о боях. Но туда же доставляли и разведчиков, действовавших в Чинкоке, Сопоставить факты труда не составило. «Чепуха», — вымолвила Соул. «В документах нет обо мне ни единого упоминания». «Блажен, кто верует», — улыбнулся Тина. «Сотрудники социального департамента отлично поработали, но пару докладов все же упустили. Отчетов было слишком много». «Уроды!» — зло процедило сквозь зубы тосконка. «Никому нельзя доверять. И уж тем более оставлять свидетелей» добавил японец. «Вы про гадкого, невзрачного слизняка из архива?» спросила Лиза. «Я про майора Гринвилла?» спокойно сказала я-то. «Это одно и то же», махнула рукой женщина. «Убогий бумажный червь. Давно следовало убрать мерзавца. Тогда не рискнула, а потом закрутилась в делах и забыла. Странно, что вы вообще заметили его. Обычно подобные люди не вызывают интереса». «К ним относятся как к мебели». «Они жаждут поговорить», — ставил Крис. «Особенно о наболевшем». «Что ж, теперь все ясно», — вымолвила Соул. «За ошибки приходится платить». «Раз у нас сегодня вечер откровенности», — произнес самурай. «Поведайте, как удалось уломать Таунсона. Мне доводилось сталкиваться с Торном. Доброта и сострадание ему были не свойственны. Властолюбивый, расчетливый, корыстный человек. И вдруг поступок, ставящий под удар блестящую карьеру. «Описание характера довольно точное, а вот вывод сделан неправильный», — ответила тосконка «Таунсону ничего не угрожало. Да, я участвовала в операции инкогнита, но цель ведь благая — помочь социально незащищенным слоям Аланского общества». «Доступ к базе данных позволял моему ведомству выбить у нового руководства страны деньги на соответствующие программы. Это значительно снизило бы напряженность». «И Торн поверил?» — удивился Тина. «Разумеется», — сказала Лиза. «За мной давно закрепилась репутация сумасшедшей альтруистки». «Что же негодяй попросил взамен?» — проговорил японец. «Сущую ерунду», — усмехнулась женщина поддержать его кандидатуру на предстоящих выборах высшие органы власти. «Черт подери!» — вырвалось у англичанина. «Тогда еще никто не знал, сумеем ли мы свергнуть великого координатора. На стороне мятежников выступил только звездный флот». «Таунсен смотрел далеко вперед», — иронично вымолвила Соул. «Он не случайно подал в отставку сразу после победы. Это тщательно продуманный и взвешенный шаг». «Я обеспечила Торну попадание в Совет». «Мы получили надежного союзника при принятии решений», — заметила Аята. «Иногда подлец брыкался, но я быстро ставила его на место», — сказала тосконка «Компрометирующие материалы?» — произнес самурай. «Да», — подтвердила Лиза. Таунсен часто запускал руку в государственную казну. Имелись серьезные грешки в прошлом». «Разоблачений мерзавец не очень боялся, а вот терять свой пост не хотел». «В Чинкоке вы заключили взаимовыгодное соглашение», — констатировал Тина. «Бороться с врагами в одиночку нелегко», — вымолвила женщина. «А как же Никлас Прайлот?» — поинтересовался японец. «На председателя правления у меня нет рычагов воздействия», — покачала головой Соул.